Еще с Пасхи все ждали, когда же он начнет ходить. Но он, видимо, боялся, потому что нога у него была вывернута внутрь, и он мог становиться только на внешний край ступни. Он спотыкался о собственные ноги, даже когда его вели за руку. Ему всегда трудно было удерживать равновесие. Когда Осмонд услышал, что его внук, пусть и прихрамывая, но все-таки пошел к лошадке, У него на глаза навернулись слезы облегчения. «Вот молодец!» — похвалила Элен сына, когда тот подошел к лошадке. Просеяв маленький Уильям, отпустил игрушку и потопал обратно к стулу. Он так и ходил туда-сюда, пока Роза не сказала, что ему пора спать. Исаак просто-таки влюбился в малыша. «Да нам бы такой богатырь тоже не помешал!» — он подмигнул Милдред. Его жена до сих пор испытывала слабость после рождения Агнес. Когда на следующий день Исаак наблюдал за попытками у Уильяма ходить по комнате, ему в голову пришла внезапно одна идея. «Жан, ты не мог бы сходить со мной в мастерскую?» Элен нахмурилась, но ради Милдред решила промолчать. Встав из-за стола, Исаак, не обращая внимания на Элен, пошел в ее кузницу. Спросив взглядом разрешения Элен, Жан последовал за ним. Малыш не вовремя научился ходить из-за того, что у него кривая нога. Он наделен мужеством и железной волей, но его нога будет мешать ему всю жизнь. Если бы у него был какой-нибудь негнущийся башмачок, удерживавший его ногу в правильном положении, то она, может быть, и выровнялась бы. Я имею в виду, что детские ножки все равно еще до конца не сформированы. Видел ножки, Агнес? Они тоненькие и плоские, но со временем они станут шире и приобретут свою окончательную форму. Даже у Марии ножки еще до конца не сформировались. Нахмывший Жан задумался. А из чего же сделать такой башмачок? Мы ведь кузнецы, не так ли? «Ты что, хочешь сделать ребенку башмак из железа?» Жан рассмеялся. «Он будет слишком тяжелым. В нем он не сможет ходить». Исаак вздохнул. «Может быть, ты и прав. Но я уверен, что мы найдем какое-нибудь решение. Если оба подумаем над этим хорошенько, ты со мной не согласен?» Жан обрадованно кивнул. «Ему нравился Исаак» хотя он и понимал, что Элен ненавидит его в те минуты, когда он смотрит на нее свысока во время разговоров о кузнечном деле. «Башмак из кожи будет слишком мягким, он искривится по ноге!» Жан начал думать вслух. «Может быть, деревянный?» «Нет, такой не годится!» Жан огорченно покачал головой. Он этот башмак даже не сможет надеть. Именно поэтому Элен всегда разрешает ему ходить босиком. Летом это совсем неплохо. Мария у нас тоже, как правило, бегает босиком. Но сейчас речь идет о его кривой ножке. Если мы вырежем ему из дерева башмак, который ему будет почти по ноге, но будет выправлять его ногу, то, может быть, все и получится» а через некоторое время сделаем ему новый. Детские ножки очень быстро растут, и деревянные башмачки все время нужно будет менять. Поверь мне, я это знаю по Марии, а она ведь девочка. Наверняка у мальчиков ноги растут быстрее».